Ух. Ох... Корней сыто отвалился от стола и оглядел подобревшими глазами сотрапезников. Так на чем мы там остановились? Зайду о делах не говорили. Во-первых, рыты были заняты, во-вторых, в горнице все время крутились девки, подававшие и убиравшие со стола, а около двери, сложив руки под грудью, торчала листьяна, безмолвно, одними движениями бровей или легким поворотом головы, управляя прислугой. «На том, чтобы всякообразно», — напомнил Осьма, ковыряя в зубах. «Цыц, Осьмоха, кончились шуточки!» Совсем не строгим голосом пресек легкомыслие кормил. «Тогда на Михайле», — исправился Осьма. Разговор был о том, что он прямо как богатырь Святогор и святой подвижник. А потом боярин Федор у спросил, что тут про Михайлу думает. «Ну, тут и поехало. поехала. Поехала. <клёх> С вами доездишься!» «У нас какая забота нынче наперед вылезла? Журавль! Нам что решить надобно? Можно ли с собой в поход отроков брать браке? Будет ли от них польза? Причем тут, Михайло?» «Да нет, Кирюш, просто интересно стало. Разговоров-то много всяких, да и живут твои отроки отдельно, без твоего пригляда». «Это что ж, по-твоему, я не знаю, что в моей воинской школе творится?» Мгновенно отреагировал кормить.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 А если дадим ему время собраться, то и вообще неизвестно сколько. Была бы у меня сотня времен Палецкой сечи, я и не задумался бы, справились бы. Даже и сомнений никаких нет, но... <coughs> Ратнинская сотня нынче не та, что была. Потому и приходится брать с собой и дармоедов с княжьего погоста, и, и мальчишек из младшей стражи. Так, Леха, об этом речь шла. Так, батюшка... Алексей согласно склонил голову. «А если так, то вспоминай. Боярин Федор Алексеевич поинтересовался, на что отроки младшие стражи способны и какая от них нам может быть помощь. Вспомнил?» «Вспомнил». Алексей снова склонил голову, покосившись на Федора. «А вспомнил, так излагает, только не так пространно, а то у нас все время разговор куда-то в сторону уходит». «А вот тут я с тобой...» Боярин Кирилл Агеич не согласен. Федор, раз уж корней не стал называть его фиткой, ответил воеводе тем же, как бы подчеркивая важность перехода разговора на военную тематику. «В воинских делах, сам знаешь, мелочей не бывает. Так что, Алексей <кхм> Дмитрич, излагай все, что сочтешь нужным. Ты ведь не против, господин воевода?» <кхе> развели тут вежество!» Пробурчал в ответ корней. Еще раскланиваться возьмитесь. «Значит так», — начал Алексей, — «в походе отроки в тягость не будут. Сёдлах держатся хорошо, коня на привале обиходить умеют, через лес проедут ни себе, ни коню, ущерба не нанося. Ежели в погоню идти и, наоборот, от погони уходить, то они даже лучше взрослых ратников управятся, потому что меньше весят, кони под ними идут резвее и устают меньше. Это, пожалуй, все, что они верхом способны делать». Выстрелить с седла могут, но в том, что все попадут, уверенности нет. С улицу с нужной силой и точностью метнуть не смогут. Копейного столкновения при их росте и весе, сами понимаете, им не выдержать. Мечом они даже и на земле, стоя, пока владеют слабо. Да и силенки на схватку со взрослым ратником не хватит. Разве что исхитряться кистенем или кнутом стегнуть, но это уж при очень большой удаче. Понятно, в боях лучше пускать пешими. Федор оглянулся для верности на корне тот молча кивнул. Так, а что стоя на земле могут? Со 100 шагов кладут без доспешного наверняка, уверенно заявил Алексей. С 50 шагов пробивает доспех и шлем, который послабее. Но даже если шлемы не пробьют, человек валится оглушенный. Меткость. По одиночке с 50 шагов попадают 9 раз из 10, а то и чаще. Если будут стрелять всей полусотни разом,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 То же самое, если придется драться про межстроение и заборов в каком-нибудь поселении. В этом ребята уже сейчас сильны, не отнимешь. Вот, пожалуй, все, больше они пока ничего и не умеют, а то, что могут, еще неизвестно, как в настоящем бою получится. А Михайло... Вообще-то, Алексей помялся, косясь на Федора, если б Михайла не отроком был, а зрелым мужем, я бы решил, что он в какой-то дружине со строгими порядками служил, где все самострелами были вооружены.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 — Поганец! Нет, Федька, ты слыхал? Деды-прадеды лучниками были, ничего. А тут... — Какие же старики без болезней! Вроде бы поддержал Кармия Осьма. Да и многие ли воины до глубокой старости доживают? — Да пошел ты, Осьмуха! — раздраженно отреагировал на сомнительный аргумент купца Корнея. — Нет, окорачивать Михайлу надо, окорачивать. Не то совсем от рук отобьется. — Так зачем дело стало? — — преувеличенно удивился Федор. — Михайло же полусотню в первый раз в поход поведет. — Ну так обязательно же в чем-нибудь опростоволоситься. — Тут ты его и... — Сам знаю. — Хватит о Михайле. — где ребятки, к А дело наше будет таким. Надо ужалить журавля посильнее так, чтобы он, не раздумывая на нас, попер с тем, что у него под рукой найдется сотня так сотня, две так две. А для этого... Нам всю свою силу сразу показывать не стоит. Надо столько показать, чтобы у журавля уверенность появилась. Двумя сотнями или сколько он там сразу на конь поднять сможет. С нами справиться будет легко. Тогда, батюшка, предложил Алексей, надо вперед Михайлову полусотню запускать. И так, чтобы отроков его увидели, сочли и журавлю донесли. Я такие вещи не раз устраивал. Покажешь малую часть силы а остальные где-то спрячешь. Ну, а потом... Да понятно, понятно. Корни нетерпеливо отмахнулся. Тут ведь в чем загвоздка? Нельзя, чтобы за Михайлой погоня увязалась. Его отроки нам в засаде понадобятся. Если отроки каждым выстрелом будут по 40 ратников журавля выбивать, то с остальными мы управимся. Гадалки не ходи. Один-то раз, Кирюша. Они тебе четыре десятка, может, и выбьют. «Если рука не дрогнет, первый бой все-таки, а потом, пока отроки самострелы перезарядят, ворок от неожиданности оправиться сумеет». «А мы на что?» «Не, Федя, если мы сможем сами место и время для схватки с журавлевской дружиной выбрать, не опомниться, не дадим ни на отроков навалиться». «Как ты сказал, Леха, лучше всего им с сапушки леса стрелять?» «Так, батюшка». Если не успеют самострелы зарядить, назад отойдут, а в лесу их так просто не возьмешь. С опушки, говоришь? Ну-ка, доставай-ка чертеж земель, который Михайло со слов пленного начертил. Посмотрим, где там какие опушки имеются. Четверо мужчин склонились над картой, негромко обмениваясь короткими репликами. Здесь, значит, хутор. Да, полусутня его легко возьмет, там мужей-то всего четверо. «Так, это острог. А здесь что?» «Брод, но им редко пользуются. Около острога мост есть».